Яков Зискинд «Отцы и дети» Исполняют Мария Миронова и Александр Минакер Весна, оживились спортсмены и болельщики Командировочные, труженьки полей Курортники, дачники, весна И вот недавно мы, Мария л а д и м и р о н а Миронова Александр Семенович Минакер и писатель Яков Зискинд Были на Казанском вокзале Да, и на наших глазах разыгралась следующая сцена По перрону, не спеша, шел мужчина средних лет. Неожиданно его окликнул громкий женский голос. «Здравствуйте, голубчик! Здравствуйте, миленький!» К мужчине, как говорится, на всех парах приближалась женщина, точнее, дама. На ней было короткое длинноволосое пальто и пронзительно-фиолетовое ведро, изображавшее шляпу. Ну, не зря говорится, что нет такого предмета, который женщина не наденет на голову, если это будет модно». Здравствуйте, м и л е н ь к а й Еле вас догнала. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. Что это вы делаете на вокзале? Я? Да вот провожал сына. На юг? Нет, нет на е т н восток. На восток? Что значит, ваш туда же? Простите, куда туда же? Ну, слушайте, не прикидывайтесь. Юг — это й о г а восток — это ведь совсем наоборот. Странно, такой умный мальчик и делает такую глупость. Ну, почему же глупость? Он молодой специалист, а где же ему работать-то? Чепуха. Между прочим, специалист — это не тот, кто едет туда. А тот, кто остаётся в Москве, а? Да. И вы т о же, заставили силой? Да нет, ну что вы говорите, по собственному желанию. Ну, б р о с т е Ну, почему т о бросьте? Ну, с другой стороны, вы знаете, эти современные молодые люди выкидывают такие штуки, что просто волосы встают дыбом. Да. Вы подумайте, молодой человек, майор, жена, квартира, дети, всё есть. Казалось бы, живи и наслаждайся, да? Нет. Полез в космос. А зачем? д Мне говорили, что он там даже не имел никакого веса. Но он понял, что к чему. Полетал и вернулся куда? В Москву. А на восток люди едут на долгие годы. Это же ужас. Но почему ужас? Ведь каждый нормальный человек... Слушайте, каждый нормальный человек должен жить в нормальных условиях. А если нормальный человек едет в ненормальные условия, то он тоже ненормальный. И всегда с этими детьми, вы знаете, такие хлопоты, такие хлопоты... в Ангелину б о р и с н у птенчик знаете? Кого? Ну, Ангелину птенчик. А, -а, а, это такая блондинка, ваша подруга, да? Ну, для подруги она глупа, а блондинка она была в прошлом году. Так вот, что она пережила из-за своего потомка Павлика, ну, передать невозможно. А что такое? Ну, слушайте, прелестный ребенок, да. 10 лет, и уже Святослав Рихтер. Представляете? Что так играет на рояле? Ну, конечно, не так, но играет. Вот я же, например, вообще не играю, а он играет. Да. И вот этого выдающегося ребенка отправляют куда, как вы думаете? В пионерский лагерь. Mm -hmm. Слушайте, я в этот день встретила Ангелину Борису, но, в е р и т е я ее просто не узнала. А что такое? Ну, она говорит, что ей 36, значит, да. ей добрых 45. А выглядела она, ну, просто уже на пенсии. И все потому, что ребенка отправляют в лагерь. А да? почему же еще? н о Вы подумайте, ведь лагерь бог знает где. За 60 километров, каждый день туда, каждый день обратно, часами сидишь под забором. Подождите, почему под забором? Ну, а как же? Ну, зачем, я не понимаю. Ну, как же зачем? р о д и т е л и же в лагерь не пускают. Почему? Чтобы они не портили детей. Ах, вот оно что. Ну, да, ведь если их не пускают, зачем же они ездят? Ну, слушайте, ведь родители же люди, а не звери. Ну, разве мать может допустить, чтобы ее единственное дитя спало бы на голой земле? Ну? На голой земле? Ну, что вы говорите, на кровати? Ну, на кровати, ну, кровать же у них стоит на голой земле. Ведь они же живут в палатках, едят же, ведь они неизвестно что. Мама, ну, ну, перестаньте, ну, что вы говорите, неизвестно ну, что. Ну, конечно, неизвестно что. Ну, ну слушайте, разве там... Еду в лагере можно сравнить с тем, как вот этого, например, Павлика питали дома. Дома компот, в лагере каша. Uh -huh. Дома витамины, полуфабрикаты, в лагере игры на свежем воздухе. Ну как же, Ангелина Борисовна не выдержала, возила ему передачи. Ну и как? же Несчастный ребенок все-таки выжил, да? Представьте, да. Uh -huh. Невзирая на все трудности и лишения Он не только выжил Но даже поправился и о к р е п очень и л с о И что самое удивительное Ангелина Борисовна тоже поправилась и тоже окрепла Позвольте, а она почему? Ну <laughs> как же почему? Она же чуть не каждый день ездила к ребенку да. Часами сидела под забором Передачу у нее не принимали Значит все, что она привозила ребенку Она съедала сама Ну, а свежий воздух и усиленное питание сделали своё чёрное дело. Она же теперь не влезает ни в одно платье и вылезает из всех сарафанов. Поправилась на 6 е с т ь кило. Ага. Представляете? Да. Теперь она должна ехать в санаторий и сбрасывать эти килограммы. Ай-яй-яй, ай, ай, а несчастный Павлик, значит, останется один. Ну, да? конечно. М. Нет, вы знаете, с этими детьми такие хлопоты, такие хлопоты. Ну, я не знаю, чтобы это всё пережить... Родители должны быть просто из шлака бетона.